«Неправда, Костик!» Лиза рассмеялась. «Я не всегда убегала». Она сбросила халат и достала из шкафа платье. «Воскресенье были для меня святые дни». «И вообще!» «Заруби себе на носу! Я живу только для тебя!» Костя незаметно вытащил из кармана повестку, перечитал ее. «Если хочешь знать, — продолжала Лиза, — из-за тебя я не вышла замуж. Помнишь, приехала я на дачу, Ты тогда был в старшей группе. Между прочим, был веселенький, ладный мальчик. Красавчик. И уже пел смешные песенки про цыплят, про поросенка. Наивно хороший был мальчик. Первый романтик в группе. Ночью потихоньку выходил во двор, чтобы поймать в темном небе движущийся спутник. — Ну так вот, спросила я тебя, можно выйти замуж? Между прочим, сильно волновалась. А ты ответил — «Не хочу замуж!» Я очень расстроилась. Мужик был хороший, с высшим. То ли инженер, то ли врач. Забыла. «Ну, тебя я послушала и замуж не пошла!» Она повернулась к Косте спиной. «Застегни молнию!» «Жалко моё розовое в чистке. Оно меня молодит!» «Не волнуйся!» Подыграл ей Костя. «Тебя и так все принимают за мою сестру!» «Ну, ты скажешь!» «Спроси у Зойки, она подтвердит!» Лиза засияла. Настроение у нее было замечательное. «Баба Аня вчера спрашивала...» — продолжала она, мечась по комнате, бросаясь то в один угол, то в другой в поисках сумки. «Ты моей сумки не видел?» а «Баба Аня спрашивала, почему ты на концерте был такой резкий?» а «Зачем ты ее притащила? Она же деревня, ничего не просекает. Повела бы в оперету». «Да при чем тут оперета?» Ты же ее внук, между прочим. Она только из-за тебя и приехала. Лиза нашла сумку, бросилась к зеркалу, стала раскручивать бегуди. Можно подумать, ты бабу Аню не знаешь. Ей интересно про тебя. А ты вчера хорошо пел. Особенно здорово у тебя вышла твоя песенка, ну, там про этот мир, в котором никому нельзя уступать. Я обаяние у тебя есть, добавила с наивной гордостью. Это у тебя по наследству от меня. Ты действуй, действуй обаянием.